Глава 53. Скоро твой день рождения, Полома, воскликнула как-то вечером мадмуазель Вера. Несмотря на свой преклонный возраст, точная цифра была для всех табу. Маркиза нисколько не потеряла вкуса к вечеринкам, шампанскому, морепродуктам и автомобильным прогулкам. Она поручила Люпену организовать для нас кое-что. Под коей чем мадмоазель Вера подразумевала кое-что грандиозное. Королевский ужин, пианино, танцы, платья с перьями, музыкантов и даже труппу акробатов. В парке рядом с домом мадмоазели установили столы и стулья, повесили фонарики и гирлянды. По такому случаю швеи принарядились. Настоящая вечеринка в саду. Великолепный повод продемонстрировать свои швейные таланты пышные юбки, затянутые талии, фатин, оборки, ткани в горошек, цветочные узоры. Честное слово, лис девушки выглядели шикарно. Опираясь на руку доктора Лами, вышла медмоза Эльвира, восхитительная и величественная. Всё было продумано до мельчайших деталей, начиная с её наряда и заканчивая меню, оформлением столов, тостами и, конечно, музыкой. Я была в центре внимания в мой адрес говорилось много тёплых слов. Эти люди не были мне кровными родственниками, и всё же они стали моей семьёй. Люпен и королева предусмотрели всё, почти всё. Около 7 вечера, когда шампанское лилось рекой, перед домом с синими ставнями остановилась машина. Внутри гора чемоданов, сундуков, шляпных коробок и блондинка в бежевой плиссированной юбке и приталенном жакете с большими пуговицами. На голове у неё была широкополая шляпа с мягкими полями, отделанная шёлком с птицей в качестве украшения. А на ногах полома, наши самые шикарные эспадрильи. Пара сандалий на танкетке с муаровой лентой вокруг лодыжек. Моя любимая модель. Ты же не думала праздновать день рождения без меня? Вас кликнула девушка. Наступила тишина. Все гости обернулись. Не успев ничего понять, я оказалась в объятиях Калет. Я уткнулась носом в её волосы, её духи, её нежная кожа, её звонкий смех. Моё сердце пропустило удар. Калет вернулась. Мы смеялись и плакали одновременно, не в силах выпустить друг друга из объятий. Бернадетта тоже бросилась на шею Калет. Мы стояли прильнув друг к другу, наши руки переплелись, щёки перепачканы губной помадой. Подошёл Люпен с улыбкой до ушей. На плече у него сидел кокаду с бабочкой на шее. "У меня под окном мне есть дыра огромная, и я сейчас вам покажу эту дырочку мою", запел Гидеон. Мадмозель Тереза Смахнула слезу и опираясь на трость, тоже присоединилась к нам. Только маркиза задержалась в стороне, но по её лицу было видно, насколько она взволнована. Калет вернулась. После этого бурного излияния чувств красавица-блондинка протянула свою изящную руку в перчатке в сторону юной девушки, стоявшей возле чемоданов. На вид не более 16 лет. Светлые глаза и такой знакомый лукавый взгляд. Только волосы у нее были огненно-рыжие, так и норовившие выбиться из-под берета с перьями. Знакомьтесь, это Рами. Рами.